Глава тринадцатая. Голоса, доносящиеся из темноты. Запахи. Холод. Для Авелин время остановилось. Она словно блуждала в густом тумане, сквозь который иногда пробивалась реальность. Прошлое и настоящее смешались воедино, представляя собой сплав ее жизни. Виатрис держала ее на руках, и вот уже Авелин сообщает, что Дерек разбился — Блуждая по лабиринтам беспробудного сна, она увидела свет. Свет исходил от человека, высокого, с пшенично-рыжими волосами и с мишинками в ореховых глазах. Улыбка Энтони превращалась в гримасу сероглазого убийцы. Она запомнила его. Этот мужчина охранял Торнтона в доме под Санкт-Петербургом. Воспоминания ускользали, и Авелин бессильно цеплялась за самое больное. «Боль – признак того, что ты все еще жив». Беатрис подарила ей жизнь, но от своей отказалась. По собственной воле, когда считала, что Авелин умерла, она позволила Сильвину принести мать в жертву благих намерений. Он говорил, что все только ради спасения Беатрис, что он знал о спасении. Чувства пытались пробиться сквозь пустоту полузабытия. и за всей вереницы проблесков Авелин запомнила лишь один, когда очнулась и почувствовала рядом человека. Первыми пробудились инстинкты, ее дикая сущность. Несколько глотков крови вернули разум, привели в чувство. Авелин узнала Энтони, ощутила знакомое родное тепло. Она потянулась к нему, но было слишком поздно. Биение сердца, хрип, запах крови. Под собственными ледяными пальцами вился нитевидный пульс. Энтони умирал. Авелин вытерла слезы тыльной стороной ладони. Она втянула Тони в неприятности, подпустив к себе. Мысль раскаленной спицей пронзила сердце. Она снова не смогла уберечь человека, которого любила. Единственная возможность спасти его – попытаться изменить. Но поможет ли ее кровь Тони? Сет говорил, что она способна не только возродить расу измененных, но и стать ключом к созданию новой цивилизации – Когда ты сказал, что не вирус делает меня сильнее, что ты имел в виду? Ваша раса – нечто иное, принципиально новое, чуждое нашему миру. Я не сразу это понял, но когда бился над созданием вируса, заметил, что-то не сходится. Все знакомые алгоритмы не работали. Дело в вашем генетическом коде. А если быть точным – в твоем генетическом коде. Почему именно в моем? Потому что ты такой родилась, Авелин. «Все изменения встроены в твою ДНК. Я допускаю, что в крови Беатрисы любого измененного действовал некий микроорганизм, стремящийся к симбиозу и перестраивающий носителя к идеальным условиям собственного существования. Чтобы в этом разобраться, мне нужна твоя кровь, лаборатория и хороший спонсор». «Я никого не смогу изменить?» «Думаю, сможешь». Симбиотические микроорганизмы с твоей крови никуда не делся. Он просто, как бы это помягче выразиться. Мутировал? Если бы не их разговор перед отъездом, Авелин вряд ли решилась бы. Она разорвала ногтями ладонь и накрыла руку Энтони. Медленное восстановление не позволило Ране быстро затянуться. Авелин вонзила ногти в кожу Тони, смешивая их кровь. На это ушли все силы. Сквозь полузабытие она услышала скрежет, шаги, ощутила присутствие другого человека. Сероглазый — это был его запах. Он вколол ей очередную дозу транквилизаторов. Авелин испугалась, что он заберет Энтони, но напрасно. Убийца перешагнул через него, оставив лежать на полу. Захлопнулась дверь, и туман без света, звуков и запахов накрыл ее своим плотным покрывалом.